Этап третий. Убеждение. Слова для детей не значат ничего. Взять, к примеру, следующее «не бегай по дому». Как взрослые люди, с высоты своего опыта вы понимаете, что во время безрассудной беготни по дому можно удариться. Сейчас вы знаете, чем руководствовались ваши родители, делая вам замечания. Но понимали ли вы это в детстве? Маленькие дети не понимают, почему нельзя бегать повсюду, даже если родители объясняют им. Малыши понимают одно, взрослые ограничивают их свободу. Дети не разбираются в том, что такое травма, пока не ударятся и не почувствуют боль сами. Научившись придавать смысл полученному опыту, мы можем начать негативный диалог с собой. Когда мы были маленькими, родители учили нас говорить и читать. Но едва мы усвоили слова и их значения, в нас произошли необратимые изменения. В голове появились мысли, и мы начали терять свою младенческую невинность. Мы начали понимать разницу между высоким и низким, маленьким и большим, хорошим и плохим. Постепенно мы стали увязать в дуальности. Как только мы постигаем эти концепции, у сознания возникает желание судить, интерпретировать, и определять значение для всего, что нас окружает, и даже для самих себя. Когда родители нас ругают, мы не просто чувствуем себя нелюбимыми, мы верим в собственную никчемность. Более того, если подобные мысли повторяются, и мы испытываем сильные эмоции по поводу вызвавших их событий, мысли превращаются в убеждения. Появление убеждений знаменует третий этап, на котором содержимое нашей чаши перемешивается и получается эдакая смесь – система убеждений. Мы сформировали свои мыслительные шаблоны или убеждения в детстве. Так складывается наше видение мира и себя. События детства и родители оказали на нас серьезное влияние, но в конечном счете решающую роль играет то, какое значение мы сами придаем ситуациям прошлого. Одно событие – разная реакция. Став учителем, я осознал, что дети начинают ругать себя гораздо раньше, чем я думал. Некоторые мои ученики начальных классов в возрасте от 9 до 11 лет уже говорят нечто подобное. Я тупой, тупая. Я ленивый, ленивая. Я толстый, толстая. Мне не дается математика. То ещё интереснее, есть и другая группа школьников с совершенно иным набором убеждений о самих себе. Когда они делают ошибки, то шутят об этом, говорят, мол, проверяют меня, способен я заметить их промахи или нет. Если такие дети делают все правильно, то не стесняются подчеркивать, насколько умны. Почему дети по-разному воспринимают одни и те же ситуации? Отчасти причина кроется в той среде, в которой они растут. Еще один фактор – у каждого ребенка разные способы справляться с проблемами. Некоторые принимают то, что им говорят, из послушания. Некоторые формируют убеждения, противоположные замечаниям взрослых, из неповиновения. Все люди, старые и молодые, интерпретируют события по-разному. Одно и то же событие для разных людей может иметь разное значение. Даже взрослые люди придают одинаковым событиям разные смыслы. Допуская ошибку, кто-то из нас начинает думать о собственной бесполезности, а кто-то обвиняет других. Если любимый человек занят, один решит, что не важен для партнера, а другой воспримет это как возможность больше времени уделить себе. Не все смыслы, которые мы приписываем нашим переживаниям, особенно детским, верны. Почему дети неверно истолковывают свои переживания? В детстве у нас было много возможностей интерпретировать события неправильно и решить, что мы недостаточно хороши. Восприятие ребенка отличается от восприятия взрослого человека. Сейчас, если оглядываться назад, многим из нас легко понять намерения своих родителей. Но тогда в детстве откуда мы могли знать, что они заботились о нас и желали нам лучшего? Откуда нам было знать, что у родителей добрые намерения, просто они не могут их правильно исполнить? Вот пример. Салли думает, что мама любит ее сестру больше неё. Девочка размышляет. Мама купила старшей сестре новую сумку, а мне нет. Должно быть, она любит сестру больше, чем меня. С точки зрения матери, у сестры Салли начинается новый учебный год, поэтому ей нужна сумка для книг. Женщина не думала, что Сли тоже нужна сумка, потому что она еще не учится в школе. Фаворитизм здесь ни при чем. Мама никогда не объясняла этого младшей дочери, ведь девочка не делилась с ней своими мыслями, потому что считала, что это не имеет значения. В результате Сли неверно истолковала данное событие и выросла с мыслью о том, что мама любит ее сестру больше, чем ее саму. Дети не поймут намерения своих родителей, если им ничего не объяснять. А теперь представьте, вы ребенок, у ваших родителей был тяжелый день на работе, и они вернулись домой без сил. Едва ваши папа и мама переступили порог дома, как вы начали задавать им вопросы. Вы не могли перестать рассказывать о своем дне в школе, хотели поведать им обо всем в мельчайших подробностях. Наконец родители потеряли терпение и попросили вас помолчать. Возможно, они даже вас отчитали. Как подобный сценарий заставил бы вас себя почувствовать? Дети не знают, чего от них ожидают. Если наши родители не объясняют, почему злятся, откуда нам знать, что у них просто был тяжелый день? Любая критика, направленная в адрес ребенка, может привести его к мысли, что с ним что-то не так. Когда наши родители в периоды стресса теряли самообладание, мы могли искать причину в себе. Я слишком шумел, шумела. Наверное, папа и мама больше не любят меня. Вероятно, я не важен, не важна. Я рассердил, рассердила родителей. Должно быть, я непослушный, непослушная. Раньше я думал, что родители не любят меня. В средних классах я переживал не лучшие времена и хотел перейти в другую школу. Но мне не позволили бы перевестись. Родители думали, что моя школа подходит мне и что я должен учиться ладить с другими. Как взрослый человек, конечно, я понимаю позицию моих родителей. Избегание – не самый эффективный способ решения проблем. Но в тот момент мне никто ничего не объяснял. Никто не пытался вникнуть в то, через что я прохожу. Я чувствовал себя беспомощным и незначительным, словно папа и мама вовсе не заботились обо мне. Это оказало огромное влияние на мою самооценку. Кроме того, даже если родители объясняли нам свои решения, мы не всегда могли понять их, когда были детьми. Следовательно, недоразумения неизбежны. К сожалению, неверные толкования, к которым мы пришли в детстве, иногда становятся глубоко укоренившимися убеждениями на всю жизнь, пока мы не примем меры, чтобы их изменить. Как формируются убеждения? Убеждение – это то, что сознание принимает за истину. Люди с низкой самооценкой не просто видят себя потенциально дефектными, они уверены, что являются дефектными. Однако верно ли это? Нет. Сначала мы приписываем событиям ошибочные значения, а затем наше сознание сохраняет тенденцию привязывать неверные смыслы к похожим ситуациям до тех пор, пока мы твердо не убедимся в том, что недостаточно хороши. Мои ученики еще не зациклены на своих убеждениях они все еще впечатлительны. Если младшие школьники считают себя глупыми, а вы говорите им, что это не так, и предлагаете другую точку зрения, то они, как правило, рассматривают ее. В отличие от подростков и взрослых людей, дети не склонны столь часто отбрасывать идеи, противоречащие их собственным. Но взрослым гораздо труднее менять свои установки, особенно те, что хранятся в подсознании. Мозг — это система. Он с успехом формирует привычки и автоматические реакции. Сознанию абсолютно неважно верны или ошибочны смыслы, которые мы приписываем переживаниям. Мозг стремится к экономии энергии. Как только ощущение никчемности превращается в привычку и часть индивидуальной системы убеждений, оно становится автоматическим. Отныне вам не нужно задумываться над тем, что стоит за ощущением никчемности. Не «возможно, мои родители не любят меня», а «я знаю, что мои родители не любят меня». Также не «вероятно, я не важен, не важна», а «я знаю, я не важен, не важна». Это как учиться печатать. Вначале очень сложно, потому что в новинку. Мы слабо ориентируемся в распределении букв на клавиатуре. В итоге на знакомство с ней мы тратим время и силы. Однако, едва запомнив схему, мы больше не нуждаемся в том, чтобы смотреть на клавиши. Вырабатывается автоматизм. Некоторые убеждения ошибочны, но если ваше сознание решило, что они истинны, вы начинаете верить в них несмотря ни на что. Мозг машинально отторгает всю противоречащую информацию, поступающую к нам. Он больше не останавливается, чтобы изучить, что собой представляет то или иное событие. Он просто выдает одинаковые, зачастую негативные чувства и мысли в качестве реакции. Первые три метаморфозы чаши неизбежны и проходят бессознательно для большинства из нас. В это время мы слишком малы, чтобы понять, как функционирует сознание. Кроме того, насколько бы позитивными или заботливыми ни были наши родители, они не способны каждую секунду исправлять наши ложные умозаключения. Даже при желании взрослые не в состоянии быть в курсе наших мыслей 24 на 7. Плюс пары-тройки травматичных и эмоциональных инцидентов в школе или дома достаточно для формирования ограничивающих убеждений на всю жизнь. То есть полностью их предотвратить невозможно. Шаг за шагом все негативные установки, созданные сознанием, подводят нас к следующему этапу, формируя то, кем мы являемся как личности. Упражнение 3. Обновление своей системы убеждений. Закройте глаза и проверьте, как вы относитесь к себе. Что вам кажется истиной? Вспомните свое прошлое и посмотрите, не было ли в нем случая или ситуации, которые вы могли неверно истолковать. Возможно, у вас возникнет желание уточнить, что вы помните о родителях и других людях, вовлеченных в то событие и их намерениях. Спросите себя, остаются ли сейчас мои убеждения все еще актуальными для меня? Являюсь ли я до сих пор нелюбимым малозначимым ребенком, как я обычно о себе думал, думала в те времена? Если вы отвечаете на эти вопросы отрицательно, можете ли вы отпустить ощущение никчемности, связанное с вашими устаревшими убеждениями?